Глава двенадцатая. В искусственном фонарном свете ветви деревьев отбрасывают причудливые тени. Уже почти ночь. В парке можно встретить только собаководов и припозднившихся бегунов. И кто-то, кто не подходит под категорию ни тех, ни других, сразу же привлекает к себе внимание. Поэтому стоит преодолеть ворота парка, перехожу на бег. Специально надела кроссовки, хотя я ненавижу обувь без каблуков. Двигаюсь по территории легкой трусцой. Встречные бегуны улыбаются и кивают, как старый знакомый. Так у них принято. Радостно киваю в ответ. Особенно в местах, где установлены видеокамеры. Не помешает. Нужный мне человек ждет на самой окраине парка, точно в слепом участке, где нет ни одного фонаря и на который не направлена ни одна камера слежения. В свете звезд виден лишь тёмный силуэт мужчины, облокотившегося на парапет и любующегося бликами в черной озерной воде. Замедляю шаг и припарковываюсь на расстоянии полуметра от черной фигуры. Копирую позу. «Привет». Вместо ответа под коленом не впечатывается собачий нос, а снизу доносится недовольное урчание. «И тебе привет, мясник». Пёс чихает и отходит. «Прелестно. Наверное, от меня пахнет шоном». «Опаздываешь». Перевожу взгляд на заговорившего, но вижу только профиль в глубоком капюшоне, надвинутом на лицо. «Я тоже рада тебя видеть». «Деньги вперед. «Хм, ладно». Разворачиваю над запястьем голый экран и перекидываю обещанную сумму с тремя внушительными нулями на отдельный дебетовый счет. Пол знает, его номер заберет сам. Причем выведет средство так, что ни налоговая, ни самый пронырливый комар носа не подточит. Он в этом мастер. Перевод осуществлен. Загорается на экране зеленая надпись. Поворачиваю запястье так, чтобы было видно. Не блефую. Спрашивай. Синий туман. И повисает молчание. Где-то в глубине парка ухает ночная птица. Ветер доносит отголоски чьего-то смеха с другого берега озера. Внизу, у основания парапета, слышится всплеск воды. Отчетливо слышно даже тяжелое дыхание мясника, совершенно невидимого в густой темноте у ног. А мой информатор молчит и даже не шевелится. Что именно? Наконец, когда я уже начинаю подозревать, что спустила деньги на ветер, раздается в ответ. Тут же подбираюсь инстинктивно подаваясь к собеседнику ближе. «Где?» Не договариваю, потому как в моё колено упирается нечто большое и ощутимо влажное даже сквозь плотную ткань спортивных лосин. Собачий нос. Мясник явно против, чтобы кто-то приближался к его хозяину. Фу. Коротко и негромко бросает пол, даже не обернувшись, но пес слушается мгновенно и снова растворяется в темноте. Встреть я эту парочку в первый раз знатно бы струхнула, а так ничего нового. Мне прекрасно известно, что хозяин этой милой собачки с клыками, как у тиранозавра Рекса, отмотал несколько тюремных сроков, в том числе за изнасилование и убийство. А сама собачка натаскана впиваться жертве в горло, по одному его слову. Так что бояться не то чтобы нечего, но совершенно бессмысленно. Понятливо возвращаюсь на прежнее место где можно купить синий туман на альбере а здесь тебе не продадут только по знакомству прикусываю губу и раздумывая барабаню пальцами по прохладному гранитному ограждению полней изболтливых и если не задашь правильный вопрос ты на сто процентов в пролете что пандора спрашиваю кто нибудь оттуда остался и снова коротко. «В застенках Ландорская СБ возможно». «Ясно, неверный вопрос. Думай, я думай». «Копы, говорят, тумана, на Риме нет». Снова вскидываю глаза к темной фигуре. «Крышуют?» Полю наугад, но попадаю в яблочко. Бинго». В доле. Получаю равнодушный ответ и сильнее прикусываю губу, на сей раз в предвкушении. С одной стороны, худший расклад, но с другой... Не только вывести на чистую воду наркоторговцев, но и разоблачить коррумпированных полицейских. Да за такое Карла отправит меня не только на пресс-конференцию к Тайлеру, а еще и доставит до места на личном крейсере и всю дорогу будет лично подливать шампанское в мой бокал. Давлю в себе подсознательный порыв снова податься к собеседнику. Дай наводку, откуда копать. Мне нужно хоть что-то. Кто употребляет, где покупает, на чем привозит. Кончик нити, за который можно потянуть. Распутать этот клубок и связать себе свитер чемпиона. В ответ капюшон собеседника вздрагивает. Сначала мне кажется, что от ветра, но гладь воды безмятежно, А всплески у самого берега — это от рыб. Надо же, старина полумеет умеет смеяться. Ничто человеческое, как говорится, не чуждо никуда копать а что поясняет он что его так развеселило себе могилу если полезешь я заплатила за тупую шуточку серьезно пол хоть что то настаиваю у меня сроки горят мне нельзя еще одну фиаско повисает молчание еле стою уже готова бить копытом как лошадь от нетерпения и адреналина выпущенного в кровь при одной мысли Какую сенсацию я могу получить, если раскручу схему наркодилеры-копы? Останавливает только то, что у моих ног сидит бойцовский динозавр, который не любит резких движений. пэри Салливан и Фред Эндрюс. Вскидываю глаза. Но по-прежнему вижу только профиль в капюшоне. Даже кончик носа и тот не торчит наружу. Хмурюсь. Кто это? Узнай. Флегматично отзывается мужчина, позволив себе еще одну человеческую эмоцию — пожатие плечами. «Бывай-ка, И уже не просто смотрит прямо перед собой, а отворачивается от меня, показывая, что разговор окончен. Мясник тут же подает голос, предупреждающий, порыкивая. Умная скотина и понимает хозяина с полуслова. «Купи ему от меня вкусняшку, что ли!» Отступаю на всякий случай спиной вперед. «Он ест мясо. Сырое». «Какая прелесть. Еще скажи, натуральное. Хотя я даже не сильно удивлюсь, если в подвале у этого парня целая скотобойня. Но подробности диеты мясника предпочитаю не выяснять. У меня есть дела поважнее. Фред Эндрюс и Перри Салливан. Я запомню». А когда возвращаюсь домой, Шона нет. Зато его гитара покоится в чехле прямо посреди дивана в гостиной. Морщу нос и на вытянутой руке переношу инструмент в угол комнаты, где ставлю на пол, прислонив к стене. Терпеть не могу антисанитарию. Это же как ботинки сложить на кровать. Подпираю плечом дверной косяк и строчу брату сообщение. «Никогда не ставь свою гитару на мой диван!» «Не будь занудой!» прилетает почти мгновенно. Пф, мальчик вырос и научился огрызаться? Но мое благодушное настроение никто не испортит. Мне дали зацепку». «А ты разве не хотел мне что-то рассказать?» Пишу новое сообщение, пританцовывая по пути на кухню. Однако на сей раз Шон не торопится с ответом. Успеваю сделать себе смузи и выпить полстакана, обзаведясь зелеными усами на пол лица. Прежде чем ком снова подает признаки жизни. Некогда. Позже. Удивленно вскидываю брови. Многословный ты мой. У папы научился. Пожимаю плечами и усыпляю коммуникатор. Не больно-то и хотелось. Успеется.